Глава 60. На следующий день мы опять собрались втроем и продолжили неоконченный разговор, уже без эмоций, более вдумчиво разбирая, что мы можем сделать, а что нет. Постепенно план вырисовывался. Естественно, пока предварительный. Очень много различных факторов, которые от нас не зависят. Даже нет полной уверенности, что отец жрецов решит помочь. Хотя в последнем, Я почти уверена, так как не зря проводник Дик, один из высших, с нами суетится. Значит, шансы у нас неплохие достучаться до его начальства. Как бы то ни было, но обговорили все. С одной стороны, меня это радует, но вот с другой, без тайной делегации в столицу не обойтись. Необходимо вначале заручиться поддержкой Теодора Тихого, а потом уже прибрать власть в самих Шетских горах. Как король Инхименийский себя поведет? Может ведь и казнить, несмотря на все заготовки, что припасены нами на неблагоприятный случай. Страшно до жути. Даже несколько раз в голове проскальзывала малодушная мыслишка отказаться от намечающегося дела. Думаю, что не у меня одной. На третий день мы временно забыли про планы, и я предложила Эвану посетить мою стекловарню. Неожиданно он отказался. «Джейн, некоторые тайны лучше хранить при себе». Чем меньше о них знает людей, тем надежнее. Представьте на секунду, что меня захватили в плен. Под пытками вряд ли выдам. Но есть различные снадобья, после которых замечательно туманятся мысли и развязывается язык. «Ну так и меня могут прихватить», — возразила я. «Тут даже пытать не придется. Выложу все как на духу, не дожидаясь боли». «Могут и вас», — кивнул он. «Только охранять одного человека или нескольких — это разные задачи». Не будем усложнять работу моим воинам. Кстати, я решил отозвать с равнинных земель часть наемников, а также новых выпускников военного лагеря оставлю в горах. Необходимо создать многоуровневую охрану Гроулис, чтобы ни один суслик проскочить к вам не смог. Поэтому, как откроются перевалы, нужно закупить много продовольствия. Едоков приводит достаточно, примерно около тысячи. Ого, Эван, это целая армия! только для лордов. Король Теодор, например, легко может выставить войско тысяч в 10-12. Против такой армады даже горы не спасут. По хорошему счету, необходимо на подступах в Гроулис поставить несколько сторожевых башен, перекрывающих дороги и имеющих достаточно воинов для временного сдерживания неприятеля, пока основные силы не подтянутся. Но, к сожалению, на подобное уйдет много времени и еще больше денег. Да и специалистов, Умеющих строить правильное фортификационное сооружение придется звать со стороны, а лишние чужаки тут не нужны. У меня есть люди-мастера ромера. Именно этим они и занимаются всю свою жизнь. Верно, стоит уговорить, грамотные работники, но, Джейн, давайте временно отложим все эти унылые разговоры. Вы вчера обмолвились, что освоили клави -роль. Он у меня столько лет но я ни разу не слышал из этого ящика на ножках ни одного путного звука. «Значит, сегодня услышите», — улыбнулась я. «Только не судите строго, так как я еще только начала осваивать игру на нем». «Не томите». На самом деле я немного покривила душой. Освоить музыкальный инструмент оказалось достаточно легко, имея навыки игры на рояле. Да, приспосабливаться пришлось, но это не неразрешимая проблема. Намного сложнее было... Настроить клавироль под мое понимание, как он должен звучать. Быть может, и ошиблась в настройке, ведь раньше никогда не слышала его игру. Только кто поймет разницу? Главное, что смогла подобрать на нем несколько мелодий, заодно разработав непослушные пальцы. Слуги, наверное, вешались от моих гамм и прочего. Зато когда впервые нормально заиграла, то восторгу той же самой Лили с пределов не было. Уверена, и Эван не будет привередлив. Пригласила его в свою спальню. Ох, как же в свое время мы намучились, затягивая в нее клавероль по узкой деревянной лестнице. Уселась. Репертуар у меня пока всего три произведения. Это моего любимого Генделя «Прелюдия соль минор», которую обожала играть на рояле, а также «Марш Мендельсона», именуемый «Свадебным» и «Мурка». Смех смехом, но ее мелодия неожиданно легко адаптировалась под клавероль. На большее мне пока не хватило ни сил, ни времени, ни мозгов. Сыграла все по порядку. Тишина полная. Боюсь и смотреть на Эвана. Кажется, ему не понравилось, раз до сих пор молчит. Обидно. Осторожно повернула голову и увидела, что лорд Дакс плачет, сидит и не скрывает слез, что текут по его покрытому шрамами лицу. Что с вами, Эван, Джейн, вы достали из меня душу? своими невероятными звуками. «Вы так говорите, будто бы никогда не слышали клавироль, улыбнулась я. «Но все равно спасибо за похвалу». «Не слышал», признался он. «В отличие от юны, я обходил стороной увеселительные места в инхиме, предпочитал дела развлечениям. Теперь понял, что зря. Такие чувства никогда не испытывал, особенно последняя мелодия. Ее могла сочинить лишь добрая фея. Да вы и сами фея» раз смогли передать своими пальчиками всю нежность и очарование музыки. И вот тут я зависла. Последней композиции была именно всем известная Мурка, у которой из -под кожаной тужурки торчит наган. И создали ее феи, разговаривающие больше по фене. Подавив себе смешок, произнесла. Благодарю. Обещаю, что разучу еще несколько мелодий и порадую вас ими. Отчего-то в голове сразу всплыли не Бах или Моцарт, а «Гоп-стоп» и «Владимирский Централ». Блин, нормальные попаданки, технологии продвигают, ремесла, а я, кажется, буду звездой шансона. Хотя, если без слов и в аранжировке. После этого исполнила еще раз так полюбившуюся новому ценителю музыки Мурку, мысленно попросив прощения у Генделя. После обеда решили немного прогуляться. И вот тут Эвана ожидал новый сюрприз – После внедрения в массы футбола на какое-то время меня охватил игровой азарт. Но хоккей придумывать не стало, посчитав, что это действительно травмоопасная игра без нормальной экипировки. Зато вокруг много камней. Если подобрать гладкие, одинаковые по размеру, то на льду озера можно играть в керлинг. Первые же пробы показали, что он подходит не только мужчинам, но и женщинам. Правда, для женщин и детворы выбрали более легкие камни. Теперь На расчищенном льду озера постоянно кто-то играл. Зимой дел не так уж и много, поэтому люди с удовольствием тратили свое свободное время на это развлечение. Эван тоже не остался в стороне. Он с азартом не только выталкивал чужие камни из круга, но и метлой расчищал перед ними путь. Как мальчишка, честное слово, спорил с проводником Диком из другой команды керлингистов. Два взрослых человека, облеченные властью, называется. Ну и что, что я себя тоже не сдерживала? Мне можно? В своих землях что хочу, то и ворочу. На ужин пришли уставшие, но очень довольные. После него опять устроила маленький концерт, на котором теперь присутствовал и жрец. Кстати, дико больше впечатлил марш Мендельсона, мол, вся мужественность горного народа передана в нем. Да уж, разные у меня с аборигенами ассоциации. Я-то изначально делала ставочку на Генделя, Но он, хоть и понравился лорду со жрецом, только в списке предпочтений у обоих мужчин оказался лишь на третьем месте. А следующим утром Эван собрался в дорогу. Я понимала, что надолго оставлять свои замки у лордов не принято, но очень сожалела. Мог бы и еще погостить. Джейн, на прощание, сказал он, благодаря вам у меня была не только незабываемая осень, но и зима, оказывается, тоже очень яркая вышла. Вы смогли раскрасить скучный белый снег. Летними теплыми красками. Теперь жду не дождусь весны. Уверен, что скучать в ней вы тоже не дадите. «О да», — улыбнулась я, — «скучать нам однозначно не придется. Еще жалеть будем о спокойных днях. И я хочу сказать вам спасибо за то, что не поленились, пусть и рискуя, но пришли ко мне в гости. Только обещайте больше так не делать. Честно говоря, с удовольствием бы оставила вас до открытия перевалов. Теперь буду сидеть и волноваться. Смогли ли вы благополучно добраться до Даксфорта? Смотрите, — показал он на далекую горную вершину. С нее хорошо виден сигнальный дым. Даксы всегда пользовались им, чтобы подать Гроу предупреждение об опасности. Как только доберусь, то прикажу подать сигнал. Прекрасно. А как Гроу подают Даксам предупреждение? Зимой? Никак. Единственная гора, дым с которой будет виден, сейчас неприступна из-за снега, Да и летом легче послать гонца. Жаль, вздохнула я и протянула Эвану небольшую шкатулку. Что это? Это мой подарок вам, дорогой друг. Хотела дождаться весны, но раз вы раньше нагрянули, то не могу удержаться, чтобы не подарить. Открыв шкатулку, Эван изумленно поднял брови вверх. В ней на красной подушечке лежал черный цветок с зеленым стебельком, чем-то отдаленно похожий на счастливый трилистник с четырьмя лепестками. Получился он почти случайно. Экспериментируя с фигурками, я почему-то внезапно вспомнила о лорде. Так с мыслями о нем и сотворила свою поделку. Кстати, она лучшая, что смогла до этого создать. «Восхитительно! Не могу поверить, что это тоже стекло!» выдохнул Эван. «Джейн, вы меня балуете!» «Не больше, чем вы меня!» довольно ответила, чувствуя в груди удовлетворение. «Пусть мой цветок будет для вас талисманом и хранит от бед!» «Во всяком случае, мне очень хочется верить, что он может это». «Уверен, что может», — серьезно сказал лорд, а потом наклонился и неожиданно поцеловал меня в щеку. «Простите за вольность. Просто не знаю, как по-другому выразить все свои эмоции, что вы подарили мне за эти несколько дней. И даже придушить не хотите, король Эван Первый?» С легким ехидством спросила я, чувствуя, как у самой горят резко покрасневшие уши. «Дожила». Чмосик в щечку заставляет смущаться. Придушить? Легкое желание есть. Но, к сожалению, подобное с вами можно сделать всего один раз. Поэтому приберегу его до более серьезного повода. Вы ведь мне его дадите, правда? А вы сомневаетесь, Джейн? Почему вы так плохо обо мне думаете? Нет ни капли сомнений. Смеясь и подтрунивая, мы еще некоторое время стояли у ворот Гроулис. Не хотелось расставаться, но все равно пришлось. Отряду Эвана нужно до темноты пройти большой путь и заночевать в безопасном месте. Наконец-то, попрощавшись окончательно, я пошла на смотровую башню замка и долго глядела вслед четверки путешественников, которые смотрелись маленькими точками на белом снегу. Лишь только когда отряд скрылся в горах, с грустью спустилась и пошла греться к себе в комнату. Не зная, чем себя занять, села за клавироль и заиграла так полюбившуюся лорду Мурку. Удивительно, но впервые эта мелодия показалась мне действительно очень романтичной, так как представляла лицо Эвана.